Там Аджизаки, мать, вроде бы служила где-то для отвода глаз участкового то ли курьером в каком-то учреждении, то ли вахтером, но кипучая ее деятельность вне стен учреждения носила, конечно, не столь законопослушный характер. Именно тогда, в этой глухой провинции, провинциальнейшей республике, она создала... Без перебойную систему оптовых закупок и перепродаж, которые пользуются в западных странах все торговые и посреднические фирмы, из-за которую в советской державе сидело по тюрьмам множество прирожденных талантливых коммерсантов. После нескольких рейдов по местным базарам торжищам она выудила из толпы трех барык. сама не могла объяснить, почему именно этих, внутренность подсказала, И в течение считанных дней сколотила из них слаженную команду легких на подъем спекулянтов. В Россию поехали накатанной дорогой фрукты, пряности, узбекская расписная керамика, радужный хан Атлас назад шли икра, копченая колбаса, духи, косметика, сигареты, Гжель, школа Семипалова и сцены на толкучки. Далее обильный урожай. Свои комиссионные получали все — продавцы местного универмага, завбазами, милиция, проводники в поездах в особо важных случаях, когда шла партия деликатного товара. Мать ехала сама или с одним из барыг. Ей охотно давали в долг здешние цеховики, она возвращала день в день с процентами, была вынослива, неприхотлива. С любым представителем местных, дорожных и прочих властей договаривалась по-хорошему в течение минуты. И скудно, но честно рассчитывалась с наемными. Дрожжи нетерпеливой ненависти взращивали в ее душе страсть к большим деньгам, к пачкам, кошелкам, мешкам больших денег. А если бы кто-то вдруг спросил ее, зачем? Она бы, наверное, только зубами лязгнула, как хищник, устремленный к добыче. Девчонка мешала ей, не давала развернуться во всю ширь. Это надо! Какую глупость она сморозила тогда с Федей! Вот алчность всегдашняя попутала. Главное — своего не отдать, как тогда у хлебного магазина. А вот если подумать, была бы сейчас налегке, едь куда хочешь. Однако вскоре мать сдружилась с продавщицей местного универмага, одинокой и тихой женщиной лет тридцати пяти. Маша, худенькая, гнутая, как веточка, разговаривала полушепотом. Мать потом рассказывала. Одна совсем была по причине дефекта. Глаза бегали. — Как это бегали? — удивлялась Вера. — А вот так вот. Она с тобой разговаривает? — и всю тебя этими глазами обегает, вот щупает. Они как ртуть бегали, серенькие такие глазки, ни секунды на месте твердо не стояли. Она вообще ни на кого твердо не смотрела. Вот так. И мать изображала Машу, здорово изображала. Так что Вере казалось, что она вроде ее и помнит. Но помнить Машу она никак не могла, так как в то время ей было полтора года. И вот именно на эту... Серенькую Машу мать оставляла дочь, когда уезжала дня на два-три с товаром. Однажды вернулась и... Господи ты, боже мой! Все пусто. В шкафу только плечки деревянные постукивают. Верка бродила в своей железной кроватке по голому матрасу на кривых ножках, хлюпала мокрым носом и делала ручками... Полетели-полетели, приговаривая при этом «Тю-тю, Мася!». Сиренькая тихоня с бегающими глазками подобрала все подчистую, ничего не оставила, даже простынку и наволку с детской кроватки сняла. Ложки, вилки, коврик персидский, гобелен с оленями на поляне, все, что Катя успела здесь нажить. Эх, можно подсчитать, да тошь нажить. Железную кружку, вот, оставила. Мать кинулась отвинчивать никелированный на балдашник со спинки кровати. Так и есть. Свистящая пустота полой трубки тайника, вот она. Камышовая песня, васлинные уши Искандера. Мать села на пол возле кроватки. И долго сидела, раскачиваясь, как безумная. Верка над головой ее лепетала что-то по-своему. Семипалова отроди, гиря на руках. А ведь эта гнутая веточка могла не только обобрать ее, она могла и стукнуть куда надо, поскольку обо всех Катиных поездках знала. Могла и стукнуть, чтоб совсем уж Кати не бояться. В том, что Маша отсчитывает сейчас на поезде немалый отсюда километра, она не сомневалась. Уехать. Одной. Сейчас. И навсегда. И чтоб... Ничего не помнить. Вот она. За пазухой прибыль от последней поездки. Товар сейчас реализует ее, ребята. Ждать ли денег? Опасно. Нет. Уехать. Уехать. Все сначала. Все по-новому. Учиться пойти. Куда? А все равно. А Верку... А, а Верку соседи подберут. Сдадут куда-нибудь. Ну, не бросят же умирать живого ребенка она рывком поднялась с пола, перевязала косынку, оглянулась в дверях, верг переступала босыми ножками по голому матрасу, смотрела на нее тихими серыми глазами, отцовскими, которые из за четко обведенной радужки с самого рождения у нее были по взрослому проницательными. Тю-тю, мама, вдруг спросила она ласково. тогда мать Завыла. Страж, зло, безнадежно завыла, без слез. Воя, скрипя зубами, обернула дочь своим жакетом, вытащила из кроватки и понесла прочь. В Ташкенте чуть с поезда первым делом мать бросилась к Цыли, Да только тю-тю, Циля, как говорила Верка. Соседка по бараку подробно, с обстоятельным удовольствием рассказывала Кате, как пришло Цили, письмо из Одессы от сестры, которую та считала погибшей. Сестра-то, оказывается, спаслась, да еще как удивительно. Бежала из расстрельной колонны по пути к яме, забралась в какой-то хлев, зарылась в сене, но за ней погнались, и когда вломились в хлев, конвойный. Стал штыком все сено ворошить, проверять, и тут, представляешь, вот Боров, который лежал себе спокойно в углу, поднялся, подошел к тому месту, где это несчастное пряталось, и сверху лег, накрыл ее собой. Конвойные переворошили все сено, да, и ушли ни с чем колонну догонять. Длинное такое письмо, знаешь, интересное, прям как книга написана. И все эти годы, оказывается, она Цилю разыскивала. И вот нашла. Циля, как письмо получила, Ой, два дня ревмя, ревела от счастья, Водой торговать не ходила, А все по соседям таскалась, Каждому письмо читала. В три дня расторговала, что имела, Шифоньер хороший Тосе, Напротив продала очень дешево, Кровать, этажерку, стулья, посуду, Кое-какую забрала детей, Да и махнула в свою Одессу. Все время повторяла «Вот теперь я человек! У меня сестра — бухгалтер, не нибудь Соседка рассказывала и все время делала маленькой Вере козу. Та сидела на колени у матери, смотрела удивленно на рогатую руку и молчала. Ей еще никто не делал козы. — А знаешь, кто еще уехал-то? — спросила соседка, испытывающая и сердобольно глядя на Катю. «Папка ваш уехал!» «Какой еще папка?» Зло огрызнулась мать. родной феня он, папка!» И спустила ребенка с колен. Верка качнулась, шлепнулась на землю, но не заревела, а гляделась вокруг и подобрала камушек, розовый, острый, стала с ним играть. «Ну, это ж я не знаю ваших дел, Катя, соседка...» Вздохнула, виновата, а только уехал он. Вот как ты избегла, так он и смылся. Циля поначалу сильно нервничала, думала, он тебя искать поехал. А потом я бабку Лену на базаре встретила. Покалякали, то сю, мол, что-то давно сынка вашего не видать. А она говорит, так, сынок, в хайков вернулся. Там теперь навсегда будет жить. А половину свою... — Продал, что ли? — спросила мать. — то нет. Вроде замок навесил. Бабка Лена говорит, сестра хотела занять, но он пригрозил, чтоб, мол, близко не подходили и даже не надеялись на эту жилплощадь. Ой — Ой-ой! — мать засмеялась недобро, страхи хикаки и потянулась возбужденно брешет старая. — Ага! — Ну, ладно, посмотрим. Так, хорошие ты мне новости рассказал, тетя Зои. Спасибочки. Она поднялась со скамейки и взяла ребенка за руку. Ногами! — прикрикнула строго и шлепнула по тянущимся к ней ручкам. И поковыляли они со двора. Соседка смотрела им вслед сочувственно. Раздалась. Катерина-то после родов. Шире стала, крепче. Руки налились. Пошла, небось, воевать за жилплощадь? Много вы там навоюете, расписанная, с незаконной. Бабка Лена сидела в прохладной комнате за швейной машинкой, стрекотала и время от времени поднималась только мух сшибать мухобойкой жить я от них не было этим летом мать прошла в калитку перед крыльцом подхватила Верку на руки поднялась по ступеням на террасу здесь в тишине раздавались из комнаты звучные хлопки и ликующий голос бабки лены а зараза но мгновенная тишина и снова серия «Гулких шлепков! На-на-на-хадость!» Мать толкнула дверь и стала на пороге с Веркой на руках. В комнате было сумрачно. Яблони и вишня со двора заслоняли свет в окне. Баба Лена с мухобойкой в руке стояла на стуле, куда она, видимо, взобралась для охоты на необъятных прериях потолка. Мухобойка была хорошая, самодельная крепкая палка с толстой, как подметка, резиной. — Здравствуй, Баблена, сказала мать, прищурившись. Старуха такая стала стоять на стуле, молча глядя на вошедших. — Что-то не признала, — пробормотала она. — Катерина, что ли? Ну — Ну-ну, признавай скорей. усмехнулась та. Опускай ребенка на пол. Горю нетерпением обняться.